Глава пятая. «Это же смешно», — думал Джордж, следуя за Брантом. «Я не позволю валять со мной дурака, за кого Брант себя выдает. Он не мог устроить для меня это шоу и уйти, будто ничего не случилось». Джордж в своих фантазиях так часто проигрывал роль, сыгранную сейчас Брантом, что почувствовал ревность, зависть и злость на себя, честно говоря, Очень большого мужества в прошедшей истории Джордж не проявил. Он боялся Робинзона и женщину, ибо был безоружным. Как он не мог догадаться, что у Бранта должен быть нож, и он, конечно же, решится на насилие? Если бы Джордж знал это, он бы непременно захватил пистолет. С люгером в руке он произвел бы впечатление, будьте уверены, какую возможность он упустил. И только потому, что Брант не доверял ему. Сожаление и ярость охватили Джорджа. Это типично для Бранта играть первую скрипку, отодвинув партнера за кулисы и самому стяжать все лавры. Выйдя на темную мокрую улицу, Джордж схватил Бранта с рукав. Раздражение придало ему храбрости. — Что за спектакль вы разыграли? — грубо спросил он. — Почему вы мне не сказали, что затеваете? Я бы решил эту проблему без цирковых номеров и без демонстрации крови. Бранд с изумлением уставился на него. — Что вы плетете? — спросил он и вырвал свой рукав из рук Джорджа. — Вы же даже не пискнули. — Это вы виноваты! — крикнул Джордж с возрастающей яростью. — Я же ясно сказал вам! что не хочу идти к Робинзону сегодня. — Если б я знала о ваших намерениях, все пошло бы по-другому. — Это каким же образом? — спросил Брант. Деньги я получил. Мы можем теперь делать все, что хотим. Неужели вы смогли бы добиться большего? Джордж немного остыл. Но чувство зависти, охватившее его, было так сильно, что он не мог контролировать свои слова и поступки. Все пошло бы совсем по-другому, если б я взял свой пистолет, — бросил он. — Ваш пистолет? — переспросил Брант, Что за пистолет? Джордж никому не рассказывал о пистолете. У него не было разрешения на хранение оружия. Если полиция узнает о том, что он владеет люгером, у него могут возникнуть большие неприятности, а оружие отобрать. И вот он поведал постороннему парню свою сокровенную тайну. Однако у Джорджа не было другого способа сохранить свой авторитет. — За кого вы меня принимаете? — небрежно спросил Джордж. — Я привез его из Штатов». «Правда, об этом никто не знает. Полиция не имеет ни малейшего понятия о пистолете». «Пистолет?» — повторил Брант еще раз с таким выражением, будто этот факт имел чрезвычайное значение. «Итак, у вас есть пистолет?» «Уже много лет», — подтвердил Джордж, очень довольный тем, что его слова вызвали у Бранта такую реакцию. Имея оружие в руках, нет необходимости в длинных речах, а я никогда не был оратором. — Этого я не знал, — протянул уважительно Брандт. — С бритвами и ножами я на дело не иду. Самоуверенно заявил Джордж, его интонация показалась ему прекрасной музыкой. Подобные вещи хороши для начинающих. — У нас невозможно достать огнестрельное оружие, — сказал Бранд почти извиняющимся голосом. — Но на этих подонков мы нагнали порядочно страху, не так ли? — Да, так, — согласился Джордж, умиротворенный словом «мы», подтверждающим готовность партнера признать соучастие Фразера в достигнутой победе. — Вы, наверное, отличный стрелок, — спросил Бранд, не поднимая головы. — Я... — повторил вопрос Джордж. — Еще бы! Я могу с расстояния 20 метров разрезать пополам игральную карту. Сейчас я, правда, не в форме, давно не тренировался. — Определенно. Была парочка парней, которые не вызывали у вас симпатии, которым вы помогли закрыть глазки. Полувопросительно сказал Бранд, еще ниже опуская голову. Джордж открыл было рот, но в последний момент спохватился и молча пошел дальше. Было опасно говорить с Брантом на эту тему. Как это вообще выглядит? Убийство человека, настаивал Брант. Об этом я не хочу говорить, коротко сказал Джордж. Брант бросил на него косой взгляд. Келли! Имел на совести немало, не так ли? Этот вопрос не таил в себе непосредственной опасности, поэтому Джордж сказал «Да уж, парочку пожалуй» и пожал плечами. В то время вопрос стоял так, либо мы их, либо они нас. Ну, вы лично ни одного не уложили. Джордж и на этот раз выдержал искушение. «Это касается меня одного». Прекратите задавать вопросы о дырках в животе. — Понимаю, — быстро ответил Брандт, — но такие темы никто не говорит. — Теперь вы мне больше нравитесь, — сказал Джордж сам, удивленный холодностью, прозвучавшей в его голосе. — Вот ваши деньги. Брандт передал банкноты Джорджу. Фразер заколебался. Он отлично знал, хотя это было ему неприятно, что у него самого никогда бы не хватило мужества отобрать у Робинзона деньги. Знал он также, что Брант рассчитывает на свою долю. Поэтому он быстро отсчитал десять фунтов и дал их Бранту. Вот возьмите, — сказал Джордж, покраснев от смущения. — Это вам. — Окей. Согласился Брант, пряча деньги в карман джордж был полностью обескуражен тем что с такой само собой разумеющейся готовностью бранд взял то что фактически ему не принадлежало теперь я пойду заявил бранд быстрее чем джордж оправился от шока робинзон больше не будет путаться у нас под ногами теперь мы будем посылать заявки на покупку книг непосредственного издательства А если Робинзон попробует только сунуться, мы познакомим его с вашим пистолетом. Джордж согласно кивнул головой. — Разумеется. Тогда я ему кое-что покажу. Прежде чем уйти, бранд положив руку на плечо, Джорджа сказал. — Вы хороший парень, Фразер. И дружески подтолкнул его. — Вы далеко пойдете. Джордж долго не мог заснуть в эту ночь. Даже мурлыканье Лео не могло ему помочь. Он был уверен, что Брант не будет больше говорить с ним пренебрежительным тоном и не будет снисходить до него. Джордж был уверен, что он произвел на Бранта должное впечатление. Конечно, было рискованно говорить Бранту о пистолете, но это оправдало себя. Перед его глазами вновь возникла сцена с Робинзоном и его сожительницей, но теперь в этой сцене главную роль играл сам Джордж, а стоял у двери и не сводил с него восхищенного взгляда.